Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах». Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор, годы жизни 1756-1791. Величайший композитор Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт родился в семье музыканта. Его отец Леопольд Моцарт был сыном переплетчика из Аугсбурга. Он учился музыке в Зальцбурге и стал помощником капельмейстера капеллы зальцбургского князя-архиепископа. Моцарт-старший сочинял музыку для клавесина и органа, прекрасно играл на многих инструментах и написал пособие для изучения игры на скрипке, выдержавшее больше десяти изданий и переведенное на несколько европейских языков. Биографы Моцарта всегда отмечали, что и его отец, и мать Анна-Мария Пертль были очень красивы. Из семерых детей, родившихся у супругов, выжили только двое – дочь Мария Анна и младший сын. Отец очень рано заметил необычайные способности сына и прекратил давать уроки музыки в городе, чтобы как можно больше времени уделять его воспитанию и обучению. В Три года Моцарт уже играл на клавесине. четыре он за полчаса разучивал сложнейшие минуэты и сочинил свой первый концерт для клавесина моцарт был необычным ребенком таких детей называют вундеркиндами в переводе с немецкого чудо ребенок своих успехов в музыке он достиг не только благодаря труду и учебе но и потому что от рождения обладал особыми музыкальными способностями феноменальным слухом памятью и чувствительностью его старшая сестра тоже хорошо играла на клавесине, и отец отправился вместе с ними в поездку по европейским столицам, чтобы выступить с концертами при княжеских и королевских дворах. Юные виртуозы поразили всю музыкальную Европу. В Вене император Франц, послушав игру Моцарта, сказал, что видел, как какой-то музыкант играл на закрытых покрывалом клавишах. Моцарт попросил, чтобы принесли покрывало, Набросили его на клавиши, и, к удивлению императора и придворных, тут же повторил все, что играл на открытых клавишах. Дочь императора, принцесса Мария Антуанетта, пришла в восхищение от игры шестилетнего музыканта. Она показывала ему императорский дворец. В одном из залов он поскользнулся на паркете и упал. Принцесса помогла ему подняться. «Вы очень добры», — сказал Моцарт. «Я обещаю на вас жениться». Мария Антуанетта рассказала об этом своей матери. «Почему ты хочешь жениться на ее высочестве?» со смехом спросила императрица. «Из благодарности», — ответил Моцарт. Впоследствии Мария Антуанетта вышла замуж за короля Франции и была казнена вместе с ним во время Французской революции. В Париже Моцарты играли перед королем и маркизой Помпадур. В Лондоне они тоже выступали при королевском дворе. А придворный капельмейстер Сын знаменитого Иоганна Себастьяна Баха исполнил несколько произведений Моцарта. Способности юного композитора вызвали такое удивление, что его даже обследовали ученые и врачи. В Голландии Моцарты оказались во время постов, когда играть музыку запрещалось, но им разрешили дать концерт. Духовенство объясняло талант Моцарта божественным проявлением. Возвратившись из своего первого гастрольного путешествия в Вену, Моцарт опять выступал при дворе императора. Завистники распустили слух, что все музыкальные сочинения Моцарта написаны его отцом и приписываются ему для того, чтобы привлечь внимание публики. Моцарт опроверг эту клевету. В присутствии императора и зрителей он сочинил несколько блестящих импровизаций на заданные ими темы. Позднее Моцарту приходилось еще несколько раз отправляться в путешествие по разным городам, чтобы концертами заработать на жизнь. В Риме он поразил всех тем, что смог на слух запомнить, а потом по памяти записать мелодию исполнявшегося в Сикстинской капелле песнопения, знаменитого своей сложностью. Это вызвало в городе настоящую сенсацию. Папа Римский вручил Моцарту рыцарский крест золотой шпоры. В Болонье его после строгого экзамена приняли в члены Болонской филармонической академии. По желанию императора Иосифа II, Моцарт за несколько дней написал свою первую оперу «Мнимая простушка». Музыканты итальянской труппы, состоявшей при дворе императора, отказались исполнять произведение 12-летнего композитора. Моцарт сочинил еще несколько опер. Они с успехом прошли во многих оперных театрах Европы. Придворные музыканты Иосифа II составили настоящий заговор против Моцарта. Они даже провалили исполнение его гениальной оперы «Свадьба Фигаро». Тем не менее, оператор назначил Моцарта своим придворным композитором с жалованием 800 флоринов в год. Расписываясь получение этих денег, Моцарт однажды приписал в графе особые примечания, что это слишком много за то, что он делает, и слишком мало за то, что он мог бы сделать. когда после концерта в Берлине прусский король Фридрих Вильгельм II предложил молодому композитору возглавить его придворную капеллу и жалование в три тысячи талеров, Моцарт отказался. По его собственным словам, он сделал это, чтобы не обидеть своего императора, Франца II. Моцарт был простодушным, добрым, нежным и веселым человеком. Он любил шутку и однажды даже превзошел в этом гайдна. тоже не пропускавшего случая пошутить, оказавшись вместе с Гайдном на званном обеде, Моцарт предложил ему пари. Он утверждал, что тут же сочинит этюд для фортепиано, который Гайден не сможет исполнить. Гайдн согласился. Договорились, что проигравший выставит полдюжины шампанского. Моцарт набросал несколько нотных строчек и подал Гайдну. Тот сел за фортепиано и без труда начал играть, но вдруг остановился и удивленно сказал: «Это». Невозможно сыграть. Когда обе руки заняты исполнением пассажей на разных концах клавиатуры, нужно одновременно взять несколько нот в середине. «Это так просто», — ответил Моцарт, — «позвольте, я это сделаю сам». Величайший виртуоз сел за инструмент и, дойдя до, казалось бы, невозможного места, вдруг наклонился и нажал нужные клавиши носом. Все присутствующие расхохотались. Гайдну пришлось покупать шампанское. Мы читали главы из книги Владимира Бутрамеева Всемирная история в лицах.